Глава третья Прошло два дня, когда я все-таки позвонила. Конечно, я сделала это. Хотя вероятность прикола 99% девять все же оставался 1%, что это не так. Только когда кто-то взял трубку, я осознала, что задержало дыхание. Брек слушает. Я не могла определиться, что обезоруживало больше. То, что этот агент Брикс, похоже, дал мне свой прямой номер, или то, как он ответил на звонок. Словно, чтобы поздороваться, пришлось потратить лишний вдох. «Здравствуйте», — словно прочитав мои мысли, специальный агент Брикс заговорил снова. «Кто это?» «Это Кассандра Хоббс», — ответила я. «Кэсси». «Кэсси». Что-то в том, как агент Брикс произнес мое имя, заставило меня подумать, что еще до того, как я его произнесла, он уже знал. Я предпочитаю, чтобы меня называли именно так. Рад, что ты позвонила. Он подождал, скажу ли я что-то еще, но я молчала. Все, что вы говорите или делаете, информация, которую вы открываете миру. И я не хотела выдавать этому человеку больше, чем необходимо. Пока не узнаю, что ему от меня нужно. Уверен, ты удивляешься, почему я с тобой связался. Зачем попросил Майкла с тобой связаться? Майкл, значит, у парней из закусочной есть имя? У меня есть предложение, и я хочу, чтобы ты его рассмотрела. Предложение? Меня само удивило, что мой голос остался таким же ровным и спокойным, как у него. «Думаю, лучше обсудить это лично, мисс Хоббс. Где вам удобно встретиться?» Он знал, что делает. Позволил мне выбрать место, потому что от его предложения я могу отказаться. Наверное, не стоило с ним встречаться. Но я не могла повесить трубку по той же причине, по которой я все же ему позвонила. Пять лет — долгий срок. Особенно, когда не могут найти тело и нет никаких ответов. «У вас есть офис?» — спросила я. Небольшая пауза на том конце линии выдала, что она ожидал услышать не это. Я могла бы предложить ему встретиться в закусочной или в кофейне рядом со школой или где-то еще где я буду на своей территории. Но я уже усвоила, что на самом деле стены дома не помогают. А знакомцы больше узнаешь, если придешь к нему домой, а не пригласишь его к себе. Кроме того, если этот тип на самом деле не агент ФБР, а какой-то извращенец или ведет свою игру, ему не так-то просто устроить встречу в местном отделении ФБР. «Я работаю не в Денвере», — наконец сказал он, «но смогу что-нибудь устроить». Похоже, не извращенец. Он назвал мне адрес, я назвала ему время. И еще Кассандра. Интересно. Чего агент Брикс пытался достичь, называя меня полным именем? Да. Это не насчет твоей матери. Я все равно пришла навстречу. Разумеется, пришла. Специальный агент Таннер Брикс знал обо мне достаточно, чтобы понимать. Расследование смерти матери — именно та причина, по которой я позвонила. Хотелось бы узнать, как он добыл эту информацию. «Видел ли файлы дело? Если нет, то сможет ли их посмотреть, если я дам ему то, что он хочет от меня?» «Интересно, почему специальный агент Таннер Брикс потратил время, чтобы узнать обо мне больше? Подобно тому, как человек, решивший купить новый компьютер, запоминает характеристики модели, которая привлекла его внимание. Какой этаж? Женщине, которая оказалась в лифте, со мной было слегка за шестьдесят». Ее серебристые светлые волосы были собраны в аккуратный хвост, а костюм сидел идеально. Вся деловая, точно как специальный агент Таннер Брикс. Пятый, пожалуйста. Чтобы занять себя хотя бы чем-то, я украдкой еще раз взглянула на женщину и стала собирать ее жизненную историю, исходя из того, как она стояла, как одета, из ее легкого акцента и прозрачного лака на ногтях. Она была замужем, без детей. Когда она начала работать в ФБР, бюро было исключительно мужским клубом. Поведение, личность, окружение. Я буквально услышала, как мать учит меня проводить этот мгновенный анализ. «Пятый этаж!» Слова женщины прозвучали резко, и я добавила в свой мысленный список еще один параметр. Нетерпеливая. Я послушно вышла из лифта. Дверь закрылась за мной. И я огляделась, оценивая обстановку. Все казалось таким... обычным. Если бы не контроль доступа на входе и бейдж-посетителя, и к моему выцветшему черному сарафану, я бы и не подумала, что здесь борются с преступлениями федерального масштаба. «А что? Ты ожидала, что ради тебя тут представление с фанфарами устроят?» Я тут же узнала этот голос. «Парень из закусочный. Майкл». Голос звучал насмешливо, и, повернувшись к Майклу, я заметила знакомую ухмылку, которую он, конечно, мог бы скрыть, если бы захотел приложить хотя бы малейшие усилия. «Я ничего не ожидала», — сообщила я ему. «У меня нет никаких ожиданий». Он понимающе посмотрел на меня. «Нет ожиданий, нет разочарований». Было непонятно. Он выразил одобрение моему нынешнему душевному состоянию, или озвучил лозунг, по которому жил сам. На самом деле мне было сложно ухватить хоть что-то о его личности. На этот раз вместо полосатой футболки пола на нем была обтягивающая футболка, а вместо джинсов — брюки цвета хаки. Он выглядел здесь так же неуместно, как и тогда в закусочной. Возможно, этого он и добивался. Знаешь, как бы, между прочим, произнес он, я знал, что ты придешь. Я подняла бровь. Хотя и советовал не приходить. Он пожал плечами. Мой внутренний бойскаут должен был попытаться. Если у этого парня есть внутренний бойскаут, то у меня внутренний фламинго. Значит, ты отведешь меня к спецагенту тана Рубриксу? Спросила я. Прозвучало это резко, но, по крайней мере, без лишнего восторга, восхищения и уж точно без какой бы то ни было симпатии к нему. Хм, только я ответил он. Майкл буркнул что-то непонятное себе под нос и наклонил голову. Единственное выражение согласия, которого я удостоилась. Он правил меня через общий холл и дальше по коридору. Ковер нейтральной расцветки, стены нейтральной расцветки, нейтральное выражение на преступно красивом лице. — Так что у Бриксона тебя есть? — спросил Майкл. Я ощущала, как он наблюдает за мной, выискивая проблески эмоций. Любых эмоций, которые показали бы ему, что вопрос попал в точку. Не попал. «Ты хочешь, чтобы я переживала на этот счет?» Сказала я, найдя в его словах именно это. «Но ты велел мне не приходить». Он улыбнулся, но в улыбке просматривались жесткость и напряжение. «Можешь считать меня противоречивым?» Я фыркнула. «Иначе и не скажешь». «Ты хоть намекнешь мне, что происходит?» — спросила я, когда мы шли по коридору. Он пожал плечами. — Не знаю. Может, перестанешь соревноваться со мной в том, у кого более каменное лицо? Я неожиданно для себя усмехнулась и осознала, что уже давно не смеялась из-за того, что не смогла сдержаться, а не из-за того, что рассмеялся кто-то рядом со мной. Улыбка Майкла смягчилась, и на секунду выражение его лица полностью изменилось. Если раньше он был симпатичным, то сейчас стал очаровательным, прекрасным, но ненадолго. Этот внутренний свет исчез так же быстро, как проявился. «Когда я писал на визитке, я был серьезен», — тихо сказал он. Он кивнул на закрытую дверь кабинета справа. «На твоем месте я туда не входил бы». И тогда я поняла, я всегда улавливала такие вещи, что однажды Майкл был на моем месте и открыл дверь. Его предупреждение было искренним, но я все же его не послушала. «Мисс Хоббс, пожалуйста, входите». В последний раз, оглянувшись на Майкла, я вошла в кабинет. Ого, произнес парень с восхитительно невозмутимым лицом и демонстративно щелкнул пальцами. Специальный агент Танер Брикс откашлялся. Дверь закрылась у меня за спиной. К лучшему или к худшему... Мне предстоял разговор с агентом ФБР. Один на один. «Я рад, что ты пришла, Кэсси. Садись». Агент Брикс был моложе, чем я ожидала, судя по его голосу в телефонной трубке. Я задумалась, встраивая его возраст в ту информацию, что уже мне известно. Человек постарше, который прилагал специальные усилия, чтобы поддерживать деловой вид, стремится закрыться от других. 29-летний, который делал то же самое, хотел, чтобы его принимали всерьез. Есть разница. Я послушно села Агент Брикс остался в своем кресле, но наклонился вперед. На столе между нами не было ничего, кроме стопки бумаги и двух ручек, на одной из которых не было колпачка. Значит, аккуратность ему не свойственна. Почему-то меня это успокоило. Амбициозный, но не упертый. «Ты закончила?» — спросил он. Голос не был грубым. Пожалуй, в нем даже звучало искреннее любопытство. «Закончила что?» — поинтересовалась я. «Анализировать меня?» — ответил он. «Я в этом кабинете два часа. Понятия не имею, что привлекло твое внимание, но, думаю, что-то привлекло. Внимание прирожденных всегда что-то привлекает». «Прирожденных...» Он произнес это слово так, словно ожидал, будто я повторю его с вопросительной интонацией. Я промолчала. Чем меньше я ему дам, тем больше он мне покажет. Ты хорошо считываешь людей, подмечаешь мелкие детали и собираешь их в цельную картину. Понимаешь, что это за человек, чего он хочет, как он действует. Он улыбнулся. Какой способ приготовления яиц он предпочитает? «Вы пригласили меня сюда, потому что я хорошо умею угадывать, какие яйца кому нравятся», — полюбопытствовала я не в силах скрыть недоверие в голосе. Он побарабанил пальцами по столу. «Я пригласил тебя сюда потому, что у тебя есть врожденная склонность к тому, на обучение чему у большинства уходит целая жизнь». «Интересно, когда он сказал «у большинства», он имел в виду в какой-то степени и себя тоже?» Он принял мое молчание за своего рода возражение. «Хочешь сказать, ты не считываешь людей?» «Что, не можешь прямо сейчас сказать, предпочитаю я баскетбол или гольф?» «Баскетбол». Но он хотел, чтобы люди думали, что правильный ответ — гольф. «Ты можешь попытаться объяснить мне, как ты находишь ответ?» «Как ты анализируешь людей, Кейси? «Но разница между тобой и остальными?» В том, что, чтобы объяснить, почему я предпочту получить мечом в нос на баскетбольной площадке, а не торчать на поле для гольфа с боссом, тебе придется думать в обратном направлении. Тебе придется придумать, какие подсказки ты заметила и что они означают, потому что на самом деле ты просто понимаешь. Тебе даже не приходится задумываться об этом, в отличие от меня. Наверное, ты не сможешь перестать это делать, даже если попытаешься. Я ни с кем не говорила об этом. Даже с мамой, которая научила меня тому, чему смогла. Люди — это люди, но... Хорошо это или плохо, большую часть времени они являлись для меня просто головоломками. Простые и сложные головоломки, кроссворды, загадки, судоку. Ответ всегда существовал, и я не могла остановиться, пока его не находила. «Откуда вы это знаете?» — спросила я человека, который сидел напротив. И даже если это правда, даже если я действительно интуитивно понимаю людей, что вам с этого?» Он наклонился вперед. «Я знаю, потому что знать — это моя работа, потому что это я убедил ФБР разыскивать таких, как ты. Что вам от меня нужно?» Он откинулся назад. «А ты как думаешь, Кэсси? Что мне от тебя нужно?» У меня пересохло во рту. Мне семнадцать. Природные склонности, как у тебя, достигают пика в подростковом возрасте. Формальное образование, колледж, дурное влияние — все это может помешать проявлению того невероятного врожденного потенциала, которым ты обладаешь сейчас. Он аккуратно сложил руки перед собой. «Я хочу позаботиться о том, чтобы ты росла в подходящей среде» чтобы твой дар превратился во что-то экстраординарное, в то, что может принести огромную пользу миру. Часть меня хотела рассмеяться ему в лицо, выйти из кабинета и забыть о происходящем. Но другая думала, что уже пять лет я пребывала в Лимбе, словно ждала чего-то, сама не зная чего. Ты можешь взять сколько хочешь времени на размышление, Кэсси, но я предлагаю тебе уникальный шанс. «Наша программа — единственная в своем роде, и она может превращать прирожденных, таких как ты, в действительно экстраординарных. Таких, как я, — повторила я, пока мои мысли неслись вперед со скоростью 100 км в час, — и Майкл. Это было лишь догадкой, но не безосновательной. За те две минуты, что мы шли до кабинета, Майкл успел понять то, что происходит внутри меня, Быстрее, чем кто бы то ни было. И Майкл. Когда агент Брикс это произнес, лицо его стало более живым. Он больше не выглядел как суровый профессионал. Это было что-то личное. Он действительно верил в эту программу. И он стремился что-то доказать. «Если я буду участвовать в программе, что от меня потребуется?» — спросила я, оценивая его реакцию. Энтузиазм на его лице превратился в нечто еще более выразительное. Он впился в меня взглядом. «Как насчет переезда в Вашингтон?»